15. Союз разума и тела. В 17 веке Исаак Ньютон открыл гравитационную силу, тот цемент, который скрепляет вселенную. Некоторые из его принципов кажутся вполне очевидными. Например, сила притяжения между двумя телами прямо пропорциональна произведению их массы и обратно пропорциональна квадрату расстояния, разделяющего их. Благодаря этому несложному закону Ньютон и другие ученые той эпохи смогли точно высчитать орбиты Земли, Луны и остальных планет нашей Солнечной системы. Любое отклонение от этих принципов и свойств, указанных ранее, тел, включая нашу планету, привело бы к тому, что они по спирали падали бы на Солнце, либо сошли с орбиты и навсегда затерялись в глубинах космоса. Однако возникла крохотная проблема. Воздействие на расстоянии поставило массу трудных вопросов даже для самого Ньютона. Тяжело принять идею о том, что одно материальное тело способно оказывать влияние на другое, даже не входя с ним в прямой контакт. Информация любого типа и любое движение требует какого-то средства передачи. Чтобы объяснить этот эффект действия на расстоянии, Ньютон и его современники предположили, что пространство состоит из невидимой неопределяемой субстанции, названной ими светоносным эфиром. По их мнению, она и послужила средством, благодаря которому эта сила и смогла проявиться. Далеко не в первый раз людей завораживала возможность того, что определенные материальные тела оказывают воздействие на другие, не вступая с ними в непосредственный контакт. Уже древние греки восхищались способностью минерала, магнетита притягивать железо, А китайцы и европейцы между XIV и XVI веками заметили, что намагниченная стрелка, помещенная в специальное устройство, позволяющая ей определенную свободу движения, неожиданно занимала положение, при котором ее концы указывали на север и на юг. Камни с магнитными свойствами, намагниченная стрелка, поворачивающаяся к полюсу, и сила притяжения, открытая Ньютоном, имеют нечто общее – действие, осуществленное на расстоянии. При этом отсутствует какое-либо привычное средство передачи информации или силы. Это приводит нас в самое сердце нейронаук, к загадочной и неуловимой проблеме разум-тела. С одной стороны, мы обладаем физическим телом, которое можно увидеть и воспринять с помощью органов чувств. Его также можно измерить и взвесить, а ведет оно себя в соответствии с законами традиционной физики, химии и биологии. С другой стороны, у нас есть разум, компоненты которого недоступны ни зрению, ни измерению, ни взвешиванию. Да и поведение разума не подчиняется строго принципу причинности, как происходит со всеми другими природными явлениями, которые существуют на уровне, превышающем размер атома. В связи с этим возникает вопрос, как же возможно, что разум, который человечество на протяжении последних двух тысячелетий считало чем-то нематериальным, может оказывать заметный видимый эффект на наш мозг и физическое тело. Желание — всего лишь простое намерение пошевелить конечностью, и она действительно двигается. Мысль промелькнула в сознании, и сотни тысяч нейронов одновременно сорвались с места, направляясь в разные области нашего мозга. Задача очень похожа на ту, что решал Ньютон, когда раздумывал о влиянии одних небесных тел на другие. Сила гравитации настолько же загадочна и неуловима, как тот эффект, что оказывает разум, запуская армии нейронов, чтобы родилась мысль или пошевелилась рука. Наряду с гипотезой о светоносном эфире возникали и другие многочисленные модели, которые пытались объяснить материальное появление невидимого разума. Одну из них предложил французский философ и математик Рене Декарт. В своём теперь уже знаменитом трактате Страсти души, опубликованном в 1649 году, Декарт развивает идеи греческого медика Галена, жившего во втором веке нашей эры и утверждавшего, что нервы это трубки, по которым циркулируют сообщения, отправленные мозгом к мускулам и наоборот. В качестве посланников служили животные духи, что-то вроде оживляющих флюидов жизненных дуновений. Декарт пошел дальше своего предшественника, который, как их Гиппократ, считал, что мозг является вместилищем разума. Он предположил, что контакт души с телом осуществляется в шишковидной железе. Оттуда животные духи, располагающиеся в крови и полостях мозга, получают сигнал о передаче информации и устремляются через кровь и нервы к мускулам, чтобы привести тело в движение. Декарт считал, что восприятия ощущения и эмоции души порождаются и поддерживаются перемещением этих животных духов. Подобных взглядов придерживались Лок, Юм, Лейбниц, Кант и другие великие философы и биологи той эпохи. За последние сто лет возникли новые попытки объяснить способ взаимодействия разума и тела. С развитием нейронной доктрины животные духи Галена и Декарта были заменены на потенциалы действия, химические передатчики, нейромедиаторы и мембранные рецепторы. Тем не менее, мы продолжаем пребывать в вечных поисках ответа на вопрос, каким образом разум оказывает непосредственное воздействие на корковые нейроны нашего мозга. Возьмем пример с физиков, которые сумели продвинуться дальше светоносного эфира, нащупывая альтернативные пути, и попытаемся выйти за пределы химических медиаторов — и соответствующих им мембранных рецепторов. Давайте посмотрим, что происходит с информацией, когда она достигает зон мозга, ответственных за корковые функции. О существовании потенциалов действия химических посредников и мембранных рецепторов мы узнали благодаря самым последним исследованиям, осуществлённым в области нейронауки. Это позволило объяснить, как двигается информация и как она обрабатывается нашей нервной системой. Мы знаем, какие проблемы могут возникнуть, если их окажется слишком много или слишком мало. Мы даже осмелились предположить, что эта система медиаторов может представлять собой двоичный код, похожий на тот, что используется компьютерами. Подобную функцию выполняют диоды микрочипов, зажигаясь и погасая. Возможно, нам пригодится опыт физики в решении задачи действия на расстоянии, что, как мы уже упоминали, имеет немало общего с проблемой коммуникации разума и мозга. Это позволит, наконец, нащупать путь к окончательной разгадке самой большой тайны создания, не дающей покоя нейронауке, союзу разума и тела и секрету сознания. Теория поля Одной из концепций, рождённых в период революции, заставивших пошатнуться основы традиционной физики, была теория поля. Это относительно новая гипотеза, а такие нам и нужны, чтобы создать революционные модели, способные предложить жизнеспособное решение выдвинутых нами проблем. В книге «Эволюция физики», написанной в соавторстве с Леопольдом Инфильдом, знаменитый физик Альберт Эйнштейн утверждал, «Во второй половине XIX века физику были введены новые революционные идеи, которые открыли путь к свежему философскому взгляду – отличающемуся от механистического. Результаты работ Фарадея, Максвелла и Герца привели к развитию современной физики, к созданию новой картины действительности. Эйнштейн считал, что его теория полей многое упрощает физики, несмотря на то, что она использовалась для объяснения неуловимых явлений природы, вроде гравитации и магнетизма, а также проявлялась на микроскопическом уровне. Я почти не встречал упоминаний о ней в исследованиях по медицине. Часто говорится о потенциалах действия, мембранных потенциалах и потенциалах покоя. По крайней мере, мало упоминается о магнитном поле, которое их сопровождает. Даже в самых свежих работах, таких как принципы нейронауки Канделя, нейронауки Дейла Первса, нейронауки биара конорса и Парадизу, а также в объясненной нейронауке Кардиналле, Очень редки отсылки к этим словам в аналитических указателях. Я помню, как, будучи подростком, сыпал железные опилки на магнит и смотрел, как они упорядоченно располагались вдоль силовых линий поля. Затем наступило время затерянных в космосе и звездного пути. Благодаря мощным силовым полям Юпитера-2 и корабля «Энтерпрайз» члены команды окружили себя невидимыми непроходимыми барьерами — способными выдержать нападения самых враждебных цивилизаций. Сегодня научная фантастика продолжает о них мечтать. Поля, помогающие защитить наши города от мощных ураганов и торнадо, вызванных происходящими на планете климатическими изменениями, поселения под толщей океана и под защитой силовых заслонов, делающих их не менее уязвимыми перед лицом вражеской армии, силовые поля, оберегающие нас от будущих пандемий, способных поставить под угрозу выживания нашего вида. Корни этой концепции уходят в изучение электрических феноменов в начале XIX века. В 1819 году датский физик Ханс Кристиан эрстед случайно заметил, что при замыкании электрической цепи магнитная стрелка, находящаяся рядом, отклонилась. Спустя год Андре-Мари Ампер Предположил, что в основе всех магнетических явлений лежат электрические феномены и доказал, что электрический ток не только способен создать магнитное поле вокруг проводника, но и сам может подвергнуться его влиянию. Становилось все очевиднее, что магнетизм является результатом действия электрического тока. Концепция поля появилась в 1831 году благодаря Майклу Фарадею, Доказавшему в ходе эксперимента, что получить ток в цепи из витков проволоки, намотанной на бобину, можно с помощью магнита. Он способен преобразовывать магнетизм в электрическую энергию. Для появления электричества нужно лишь подвигать магнитом внутри обмотки из проводов. Чем больше витков на бобине, тем больше вырабатываемое напряжение. Спустя годы это экстраординарное открытие будет использовано Томасом Эдисоном, для создания электростанции, обеспечивающей электричеством весь Нью-Йорк. Паровые турбины заставляли огромные бабины с проводами двигаться вокруг магнитов и таким образом генерировать электрический ток, который передавался по всему городу. Сегодня открытия Эрстеда, Ампера и Фарадея имеют многочисленные применения в нашей обыденной жизни. Телеграф и телефон относятся к первым изобретениям, рожденным благодаря их находкам. Позднее к ним присоединились двигатели и динамомашина, радио и телевидение. Относительно недавно в список вошли магнитные ленты, диски и цилиндрические магнитные домены для хранения данных. Магнитно-резонансная томография и транскраниальная магнитная стимуляция — вот два важнейших способа их использования в медицине. Но, несомненно, самое значительное свое развитие они получили в информатике, включая три области — магнитная и оптомагнитная запись, а также память на цилиндрических магнитных доменах, пузырьковая память. В настоящее время нам известно о наличии и других типов полей — гравитационных, электрических, квантовых. За последние годы уверенно утвердилась идея о существовании единого поля, порождающего энергию, материю и физические законы, управляющие поведением видимых объектов в этом конкретном секторе реальности. Эрвин Ласло, руководитель Будапештского клуба, заявляет о присутствии космического поля, которое сохраняет и передает информацию, а также включает в себя само сознание. Мы сделали обзор некоторых базовых принципов электромагнетизма и концепции полей с целью объяснить действия на расстоянии, которые один предмет оказывает на другой в отсутствии физического контакта. Теперь давайте пойдем дальше и проанализируем возможность того, что разум и мозг могут представлять собой какое-то из упомянутых нами полей или их типов со схожими характеристиками. Электромагнитное поле мозга. Идея о том, что разум представляет собой некое поле, выдвигалась и раньше. Карл Поппер поддерживал мнение, что человеческое сознание может быть проявлением силового поля, порожденного в мозге. Исследователи, среди которых Линдаль, Архем и Либит развивали эту мысль, хоть природа этого поля и продолжала оставаться тайной. В начале 21 века биолог Джон Джо Макфаден заявил, что сознание возникает из электрического поля мозга, и его мнение не оригинально Уже давно известно, что мозг генерирует свое собственное силовое электромагнитное поле. Ток, бегущий по проводам, состоящим из более 100 миллиардов нейронов, создают свое собственное силовое поле. Благодаря ему возможны снимки, получающиеся в результате томографии мозга, энцефалограммы и транскраниальной магнитной стимуляции. С помощью магнита энцефалографии можно выявить функциональную активность коры мозга. Однако магнитное поле нейронов незначительно. Выброс тысяч нейронов, активированных одновременно, генерирует поле в миллион раз меньше того, что производит Земля, или линий электропередачи, или движений металлических объектов вроде лифтов или автомобилей. И еще одно доказательство того, что магнитные поля мозга каким-то образом вовлечены в мыслительную деятельность, встречается в исследованиях канадского психолога Майкла Персингера. Он считает, что мистические состояния могут быть вызваны колебаниями электрической активности в определенных зонах височной доли мозга. Как он в этом убедился? оказывая воздействие магнитными полями на мозг испытуемого. Такая процедура, известная под названием транскраниальная магнитная стимуляция, вполне безвредна и легко осуществима. Электрический разряд, вызванный аппаратом, мгновенно изменяет электрическую деятельность мозга подопытного на небольшом ограниченном участке нервной ткани. Для этого на голову надевают шлем с бобинами и пропускают ток, который проходит сквозь череп. Этот ток меняет электрическую деятельность в зонах мозга, расположенных точно под бобинами. Персингеру удалось вызвать переживания духовного характера у более тысячи испытуемых, участвовавших в эксперименте. Тип этих ощущений, судя по всему, зависел от того, какая именно область височной доли подвергалась стимуляции. Например, воздействие на правую височную долю провоцировало появление персонажей вроде демонов или инопланетных существ, традиционно считающихся злобными и темными. Пришельцы возникали ночью, когда объект спал, извлекали его из тела, чтобы доставить на свой корабль и проводить над ним биологические опыты или вынуждать вступить в связи с представителями своего вида, обычно женского рода. Если же стимулировали правую височную долю, происходила встреча с существом более высокого духовного порядка или с самим Богом. Электрические разряды в гиппокампе порождали ощущение спокойствия и благополучия, а вот воздействие на миндалевидное тело вызывало в основном сексуальное желание. Еще одной важной находкой стало понимание, что тип духовных существ, появляющихся во время стимуляции, во многом определялся уровнем культуры человека. В настоящее время магнитное воздействие на мозг, основанное на изложенных ранее принципах, позволило лечить многие психологические и психические нарушения, например, аффективные расстройства при депрессии. Значение магнитного поля мозга. Какое же значение может иметь магнитное поле, охватывающее весь мозг и порожденное электрической деятельностью всей нейронной сети? В начале этой главы мы перечислили многие из применений электромагнитных полей, открытых Эрстедом, Ампером и Фарадеем. Если чему-то мы и научились за время существования науки, так это тому, что в природе всё имеет свой смысл, пользу и значение. Какова же роль общего магнитного поля, распределённого по ткани мозга? Я твёрдо уверен, что магнитное поле мозга вовлечено во многие умственные процессы, обработку и сохранение данных а также, возможно, порождение и сохранение человеческого сознания. Так считают Джон Джо Макфаден и Сьюзен Покетт, которых я цитировал в начале книги. Однако поля могут выполнять и другие функции. Поля, придающие форму, весьма вероятно задействованы в морфогенезе, организации и моделировании разных биологических структур, из которых состоит живое существо. Это еще не все». Поле может позволить двум предметам притягиваться так же, как это делает гравитационное поле, сближающее два тела, и гармонично и упорядоченно удерживая их в тесном контакте. Наконец, поля являются еще и передатчиками информации. И тут возникает вопрос — откуда и куда? Я утверждаю, что электромагнитное поле мозга — это тонкая структура, задействованная во многих процессах обработки и накопления информации, а также при появлении сознания. Однако, помимо этого, я полагаю, что электромагнитное поле мозга соединяет две разных области реальности – физическую и ментальную. Не напомнить, о чем я твержу на протяжении всей книги. Обе области являются физическими, но их несущая материя состоит из разных наборов фундаментальных частиц, делающих их уникальными. Именно эта тайна спрятана за загадочным разумом и мыслящей субстанцией Декарта. Информация постоянно путешествует между видимым и невидимым мозгом, так же, как мы сохраняем данные на жестком диске компьютера или на USB-носителе. Нажав на иконку «Сохранить», природа постоянно сохраняет информацию и в том, и в другом мозге с того момента, как она поступает в нервную ткань от органов чувств. Благодаря электромагнитному полю биологического мозга Эти две структуры, видимые и невидимые, принадлежат друг другу подобно планетам, что вращаются вокруг Солнца, или двойным звездам, связанным общей гравитацией. Невидимый мозг был там всегда, но до сих пор мы не могли догадаться о его существовании. Только сейчас фрагменты головоломки стали складываться в единую картину. Целый список необъяснимых для традиционных моделей явлений присутствия электромагнитного поля по всей обширной нейронной сети — И его таинственные функции — существование другого типа материи, отличной от привычной нам, той, которая, по нашему мнению, является физической материей мозга в более тонкой области реальности. В природе всё имеет свой смысл, пользу и значение. Невидимый мозг, параллельно соединённый с нашим биологическим мозгом, похоже, является пунктом назначения для информации, передаваемой через глобальное магнитное поле — порождённое нейронной сетью. Психофизический параллелизм. Существуют и другие возможности, помимо электромагнитного поля мозга. Другая версия того, как разум оказывает прямое воздействие на тело, известна под названием психофизический параллелизм. В соответствии с ней две вселенные, существующие в разных сферах реальности, могут быть связаны и оказывать взаимное влияние. Первые представители такого типа дуализма пытались прибегать к Богу, чтобы разобраться с проблемой, поставленной Декартом. Естественно, ни шишковидная железа, ни животные духи не могли считаться решением, и они оставили его Богу. Разум и тело не могут взаимодействовать посредством какой-либо известной нам субстанции, но попытки повлиять мыслью на тело и наоборот представляют собой ценные моменты, оказию для Бога, чтобы вмешаться напрямую. Так и происходит влияние физической субстанции на ментальную и наоборот. Арнольд Гейлингс 1624-1669, Луи де Лафорж 1632-1666, Жеро де Кардемуа 1626-1684 и Джоанн Клобера 1622-1665 были первыми, кто принял точку зрения, известную как оказиоанализм. Оказиоанализм от латинского «оказио» — случай-повод. Философское течение XVII века, согласно которому мыслящая и протяженная субстанция принципиально не могут влиять друг на друга. Физические движения, возникающие под воздействием психических состояний, и наоборот, есть результат чуда прямого вмешательства и воли Бога. Примечание научного редактора. Но лишь Николя Мальбранш дал ей более конкретное выражение. В своей книге «Беседа о метафизике и религии», написанной в форме диалога между Теодором, который представляет Мальбранша, и Ариосто, нападающим на него с вопросами, он пытается решить старую дилемму, прибегая к теории естественных причин. Действие, которое разум оказывает на тело, а тело на разум — Это удобный случай, которым пользуется Бог, чтобы по своей воле проявить таинственное влияние этих двух субстанций. Человеческое существо является лишь безмолвным зрителем, не способным осуществить никакое видимое действие в обитаемой им среде, не произнести простое слово, не пошевелить конечностью. Здесь нам на помощь приходит Господь, становясь тем мотором, который по Его воле запускает столь желанное движение стремление разума и тела взаимны и одновременны. Взаимодействие разума и тела по версии психофизического параллелизма обретает новую силу с появлением на сцене немецкого философа Готфрида Лейбница. Рожденный в Лейпциге в 1646 году, Лейбниц считается одним из самых важных представителей эпохи просвещения. Он стал знаменит тем, что изобрел исчисление бесконечно малых, почти одновременно с Исааком Ньютоном. Среди его философских трудов выделяется «Монодология» 1720, «Рассуждение о метафизике» 1686 и «Новые опыты о человеческом разумении» 1765. -й. Последняя книга вышла уже после его смерти. В своих произведениях Лейбниц вводит понятие предустановленной гармонии. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Лейбниц видел ее как идеальное соответствие между монадами. «Монада» — от греческого «monos» — «единица» — понятие субстанции в философии Лейбница, примечание научного редактора. «Они не имеют ни окон, ни отверстий, через которые что-либо могло бы войти или выйти». Как же тогда объяснить, что бесконечное множество монад способно действовать, прекрасно согласуясь между собой? Ученый прибегает к концепции предустановленной гармонии. Монады существуют в гармонии, установленной Богом с самого начала времен. Нет никакой субстанции посредника, есть идеальная связь. Чтобы лучше объяснить свою мысль, Лейбнис приводит пример двух маятниковых часовых механизмов, находящихся в полной синхронии. Для ее достижения часы были изготовлены так, чтобы их можно было привести в совершенное соответствие между собой. Лишь это гарантирует достижение гармонии. Источник этой синхронии — Бог. Он единственный истинный посредник между вещами. В монодологии мы находим пояснение. Души действуют согласно законам конечных причин, посредством стремлений, целей и средств. Тела действуют по законам причин действующих производящих, и движений. И оба царства причин действующих и причин конечных гармонируют между собой. Тела действуют так, как будто бы предлагая невозможное: вовсе не было душ, а души действуют так, как будто бы не было никаких тел. Вместе с тем оба действуют так, как будто бы одно влияет на другое. Запутанность Похоже, в последние годы появилась новая версия о Мальбранша и теории предустановленной гармонии Лейбница. Она не прибегает к идее Бога для объяснения связи между двумя взаимодействующими материальными частицами, находящимися на расстоянии миллионов световых лет друг от друга. Однако так называемая квантовая запутанность знакомит нас с элементом почти мистическим, который сразу напоминает нам об этих двух вариантах психофизического параллелизма. В обведении книги «Запутанность» физик Амир Ацель, профессор университета Бентли в Уолтхэме, штат Массачусетс, пишет «К самым потрясающим явлениям в необычном мире кванта относится феномен так называемой запутанности — интанглмент. Две частицы, которые могут находиться на значительном расстоянии друг от друга, даже в миллионах или миллиардах километров, каким-то загадочным образом связаны между собой». Что бы ни случилось с одной из них, это немедленно повлияет на другую. Это очень похоже на утверждение мальбранша и Лейбница о том, что ментальные и материальные события происходят параллельно, сохраняя между собой строгое соответствие и не имея при этом ни малейшего физического контакта. Что же представляет собой запутанность? Вообразите, что перед вами стоит маг и собирается осуществить уникальное невероятное действие. Для этого ему понадобится лишь пара игральных кубиков. Но эти кубики наделены волшебным свойством. Они обладают таинственной связью. Один из них находится в Нью-Йорке у вас, а другой — у вашего друга в Лондоне. Фокус состоит в следующем. У обоих кубиков шесть сторон. Если у вас в Нью-Йорке выпадет шестерка, то у вашего друга в Лондоне, бросившего кубик одновременно с вами, верхней стороной тоже окажется шесть. Если же вы наугад бросите еще раз и выпадет 3, то другой кубик снова ляжет такой же стороной и тройкой. Каждый раз, когда вы на удачу кидаете кости, оба кубика поворачиваются одинаковой стороной. Говоря языком современной физики, их квантовые состояния взаимозависимы. Не имеет значения, какое расстояние их разделяет. Строгое соответствие между поведением первого и второго кубиков всегда сохранится. А теперь представьте две частицы, например, два фотона. Они находятся в запутанном состоянии. Помните про волшебные свойства игральных кубиков. Есть разные способы связать фотоны. Чаще всего используется тот, при котором лазерный луч пропускают через кристалл. Попадая в кристалл, некоторые из свободных фотонов распадаются на два фотона с меньшей энергией. Какие-то из них окажутся поляризованы вертикально, а другие — горизонтально. Когда эти частицы двигаются в зонах пересечений, у них нет определенной полярности, остальные же будут запутаны. Эти два фотона запускаются в пространство из одной точки, но в противоположных направлениях. На их пути есть два детектора, установленные на одинаковом расстоянии от точки запуска. Детекторы нужны, чтобы узнать свойство частиц спин. Спин, если объяснить по-простому, это вращение частицы по отношению к определенной оси ось может быть направлена горизонтально вертикально или под наклоном Если бы фотон был нашей планетой то спин стал бы той характеристикой которая определяет ее вращение вокруг слегка наклонной вертикальной оси понять не трудно теперь продолжим описание нашего эксперимента запустим фотоны в противоположных направлениях и зарегистрируем с помощью датчиков данные этих призрачных частиц Если пара фотонов находится в запутанном состоянии, магическое свойство кубиков, то оба спина окажутся согласованы. Так и происходит на самом деле. Когда мы замеряем спин одного фотона с помощью детектора, это обязывает спин второй частицы демонстрировать такие же показатели. Эйнштейн назвал это призрачным действием на расстоянии. Если все понятно, мы можем перейти к следующему пункту. Ведь квантовая запутанность открывает перед нами перспективу еще более волшебного действия — квантовой телепортации. Квантовая телепортация. Представьте, что вы смогли перепрыгнуть на тысячу лет вперед. Вы стоите в Лос-Анджелесе в 3015 году, а через пару часов у вас важная встреча в Лондоне с другой стороны Атлантического океана. Вы торопитесь к недавно запущенному терминалу, показываете билет, и вас пропускают в закрытую зону. Там вы входите в специальную камеру и ждете несколько секунд. Считывающее устройство быстро сканирует ваше тело и полностью извлекает составляющую его информацию. Если перевести на язык современной физики, устройство считывает квантовые состояния всех ваших частиц. Данные отправляются напрямую в Лондон. Всего несколько мгновений, и ваша копия воспроизводится на принимающей станции на основании совокупности информации, полученной минутой ранее. Ваше сознание ненадолго приглушается, а затем, о чудо, вы стоите в Лондоне и готовы присутствовать на запланированном собрании. Неважно, что ваше первоначальное тело было дематериализовано, превращено в энергию, а потом снова материализовано на принимающей станции. Не имеет значения, что с помощью пересланной информации мы создали новое тело, точную реплику оригинального образца из атомов и молекул, обнаруженных в месте назначения. Пусть это описание похоже на сцену из научной фантастики, но передача фундаментальной частицы посредством телепортации уже перешла из разряда чудес в реальность. Более того, телепортация фундаментальных частиц, например, фотонов, сегодня происходит совершенно обыденно, Но получится ли когда-нибудь телепортировать большие предметы, например, тарелку, цветок или даже человека? Последние исследования говорят о том, что, возможно, законы квантовой механики получится применить и к классической области. Как утверждает Влад Коведрал, в своей статье, опубликованной в Инвестигафьоне Фиэнфия, квантовая механика описывает не только поведение микроскопического мира. Ее влияние ощущается на всех уровнях, в растениях, птицах и, наверное, в человеческих существах тоже. В настоящее время проводится огромное количество исследований в попытках заметить квантовые эффекты в масштабах, которые сильно превышают размер атома. Многие уверены, что законы квантовой механики проникают в макромир нашего повседневного опыта. Если окажется, что так оно и есть, то откроется куда более фантастическая и невероятная возможность, нежели квантовая телепортация фотонов. Передача содержимого разума от одного процессора к другому, то есть между видимым и невидимым мозгом, расположенными в разных сферах реальности. Запутанные разумы. Если квантовый эффект распространяется на классический мир, как это предполагают современные исследователи, то можно допустить, что не только две частицы, но и два мозга могут находиться в запутанном состоянии, то есть являться частями единой системы. Видимый мозг и его невидимый партнер взаимодействуют на протяжении всей жизни, как это иногда делают запутанные частицы. И запутанные частицы, и запутанные разумы являются двумя компонентами одной и той же системы. Это делает возможным трансляцию информации из видимого мозга в невидимый посредством квантовой телепортации или с помощью какого-то неизвестного ее варианта, как мы можем наблюдать в случае с запутанными фотонами. Мы живем в 21 веке. Приходится признать, что если оставить в стороне божественное вмешательство, частицы все равно остаются связаны таинственным образом, возможно, на очень глубоком уровне, так как находится во взаимодействии явления физические и ментальные, благодаря оказианализму или теории предустановленной гармонии. Не нужно обладать высоким интеллектом, чтобы понять, что человеческий разум мастерски справляется с кибернетическими операциями, приемом, кодированием, передачей, хранением и извлечением информации. Даже не принимая в расчет наше осознанное знание и игнорируя сложные современные технологии для создания запутанных фотонов и запуска их с одного конца Вселенной в другой, наш разум способен породить богатый и разнообразный внутренний мир. Настоящая виртуальная реальность каждую ночь разворачивается перед нашими глазами, когда разум и сознание спокойно отдыхают. Во сне разум пользуется всеми возможностями своих программ для репликации и приведения в порядок информации, полученной в часы бодрствования. Те счастливчики, что умеют в ясном уме входить в область сновидений, отмечают, что пейзаж и обстановка, предстающие перед ними в большинстве случаев, являются сильно улучшенной версией физической реальности. Передача фундаментальной частицы посредством телепортации уже перешла из разряда чудес в реальность. Природа охраняет от нас свои секретные крепости, в которые людям еще не удалось проникнуть. Восстановление информации в новом процессоре в момент смерти человека всего лишь еще одна кибернетическая операция этой невероятной машины, генератора изобретений — Такое название дал Ник Лейн в своей книге 10 великих изобретений эволюции». Передача информации от видимого мозга к невидимому осуществляется благодаря полям физической природы или посредством какой-то неизвестной разновидности квантовой запутанности, как мы предположили и кратко описали в главе о взаимодействии разума и мозга. Резюме. То, как разум контактирует с мозгом, всегда представляло собой загадку, над которой бились множество исследователей. Нечто похожее происходит, если поразмышлять о силе тяжести, цементе, который объединяет Вселенную, или о таинственном механизме, скрывающемся за электромагнитными явлениями. Первым, кто начал раздумывать об этом непонятном влиянии, был французский философ Рене Декарт. Похоже, он присвоил себе идею Галена о животных духах. Нервы являются каналами, по которым проходит информация от мозга к мускулам и наоборот. Животные духи – посланники, несущие эту информацию. А место встречи – шишковидная железа. В конце XIX века с рождением нейронной доктрины животных духов заменили потенциалы действия, гормоны, нейротрансмиттеры и мембранные рецепторы. Но что происходит, когда информация достигает нейронов, расположенных в коре мозга? Судя по всему, есть определенные сходства между тем, как небесное тело влияет на другое небесное тело благодаря силе тяжести и тем, как взаимодействуют тело и разум. С развитием физики новые идеи произвели революционный переворот в науке. Одной из таких концепций была теория полей. Поле, на первый взгляд, объясняло воздействие на расстоянии двух небесных тел, то есть существование невидимого потока, образующегося вокруг кабеля, по которому передается электрический ток и магические свойства магнетита. Для всего найдется поле — гравитационное, электрическое, магнитное и квантовое. Мозг — не исключение. Сегодня нам известно, что сложная нейронная сеть, состоящая из более чем 10 миллиардов нейронов, создает собственное электромагнитное поле. Джон Джо Макфаден и Сьюзен Покетт считают, что именно в нем таится разгадка сознания. Майкл Персингер сумел добиться странных реакций, оказывая кратковременную стимуляцию магнитными полями зон правого и левого полушарий мозга. Но электромагнитное поле мозга может сослужить другую службу, стать чем-то вроде передающей антенны для информации, представленной в коре головного мозга потенциалами действия. Поле одновременно генерирует, хранит и передает данные. Невидимый мозг, параллельно подключенный к нашему видимому мозгу, возможно, является пунктом назначения для информации, пересылаемой через глобальное магнитное поле, порожденное нейронной сетью. Однако на этом возможности не исчерпываются. В последние годы физики прибегают к фотонам для передачи информации, что стало возможным благодаря таинственной способности, обнаруженной в мире бесконечно малого — квантовой запутанности. Она подводит нас к феномену, знакомому лишь по научно-фантастическим фильмам — квантовой телепортации. Недавние исследования наводят на мысль, что законы квантовой механики распространяются и на макроскопический мир. Пусть это пока звучит дико, но запутанность может иметь место между объектами, принадлежащими к классической области реальности. Таковым, например, является мозг. Есть ли шанс, что два мозга, видимый и невидимый, находятся в состоянии квантовой запутанности. Зная квантовое состояние их компонентов, можно без труда передать содержащуюся в них информацию. Взаимодействие разума и мозга может проявляться и между двумя разновидностями мозга, видимой и невидимой, посредством процесса подобного квантовой запутанности или какой-то неизвестной ее версии.